Как-то странно, стороной загибают угол здания. Будто там в стене прорвало какую-то трубу, брызжит холодная вода, и по тротуару нельзя пройти. Ещё 5-10 шагов, и меня тоже облило холодной водой, качнуло, сыбло с тротуара. На высоте примерно 2 м на стене четырёхугольный листок бумаги и оттуда непонятные ядовито-зелёные буквы: Мефи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 Потом поднял вверх левую бровь, бровью подмигнул мне на стену, где висела Мефи. И мне мелькнул хвостик его улыбки, к моему удивлению, как будто даже весёлый. А впрочем, чего же удивляться? Томительной, медленно повышающейся температуры инкубационного периода, врач всегда предпочтёт сыпь и сорокаградусный жар. Тут уж по крайней мере ясно, что за болезнь. Мефи Высыпавшая сегодня на стенах эта сыпь. Я понимаю его улыбку. Должен сознаться, что точное решение этой улыбки я нашел только через много дней до верху набитых событиями самыми странными и неожиданными. Спуск в подземку. И под ногами на непорочном стекле ступеней опять белый листок — мефи.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 старащится что если б я был стеклянный и не видел что через каких-нибудь 3-4 часа